Правда четвёртая. Правда об иудоизме и цивилизации. Аристократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько, и бьёт по печени печаль. Уличная песня 1992 года. Что есть цивилизация? Цивилизация это совокупность людей, стоящая между народом и человечеством. Такое определение цивилизации дал американский учёный Янч Цивилизация стоит на религиозно-культурном фундаменте. Одна из мировых религий формирует культуру какого-то огромного региона. Догматы, идеи и требования этой религии формируют отношение к миру всех, кто живёт на этой территории. Существуют мусульманская и христианская цивилизации, буддийская и конфуцианская, дальневосточные. Хоть скоро существует совокупность людей, исповедующих иудаизм, следует сделать вывод о существовании иудейской цивилизации. Принадлежность к ней определяется не по крови. Мы уже видели и увидим еще много раз, как люди разных племен и народов принимают иудаизм и совершают гиюр, входя в состав общин и начиная поклоняться Яхве целыми государствами. На всех этих людей, независимо от способа обращения, действует совершенно определенная пропаганда. К ним предъявляются требования, как бы исходящие из уст Творца. И психология этих людей изменяется в соответствии с религиозно-культурным фундаментом иудаистской цивилизации.